Джесса почувствовала, как он крепко взял ее за пояс. Она взяла за руку Торкила. «Где Вулфгар?» «Я здесь». Рядом со Скальдом мелькнула черная тень. Во тьме голос прозвучал странно глухо. «Что теперь?» — спросил Торкел. «Пойдем дальше, держась за руки, если по-другому никак». «Не получится, Брокл», — спокойно сказал Вулфгар. «Нам будет трудно определить, куда идти, и мы можем уйти на милю в сторону».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 как они вошли в него и больше не вышли. Неужели и с ними будет то же самое? На перчатку Джесси опустилась снежинка, странная звездочка с семью лучами, и быстро растаяла. «Мы вышли из леса», — сказал Брокл, проводя рукой по волосам и бороде. «До Ярсхальда не более нескольких миль. Там нас наверняка ждут». «Откуда ты знаешь?» — с любопытством спросил Торкел. «Соль, парень».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 «Не давайте ему попадать в рот!» Вулфгар снял с шеи шарф и обмотал его вокруг головы. Все сделали то же самое, закрыв носы и рты. «А теперь вперед!» — решительно заявил Брокол. «Эти ведьмины штучки нас не остановят!» Он подтолкнул вперед Торкила, и все последовали за ними, ступая по замерзшим лужам и жидкой грязи. Поднялся ветер, снег начал бить им в лицо, залепляя глаза.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 Эта тишина всегда со мной, она никогда не кончится. Джесса кивнула, не зная, что сказать. Они с Карри медленно шли за остальными. «Чего ты попросишь, если мы все-таки выберемся?» — спросил он. «Чтобы Вулфгар стал ярлом, и чтобы мне вернули нашу ферму, Хорольфстед. Она недалеко от моря, а ты...» Снег облепил его лицо и волосы. «Я не хочу быть таким, как она».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 Но воины, не обратив на него внимания, начали теснее сжимать кольцо. Лезвия мечей мелькали в бушующей вьюге. Джесса шагнула назад. — Слева, — тихо сказала она. Но воин ее услышал. Его глаза расширились от ужаса. — Здесь! — завопил он, вытянув вперед руку, и схватил Джессу за волосы. Она взвизнула и пынула его, и воин, зацепившись за ловко подставленную ногу с капти, покатился по земле.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 и выбросила свой браслет в море. Но это не имело значения. Она заставила нас привести тебя. Это она позволила нам преодолеть льды, туманы и снега, победить ее воинов. Ты ей зачем-то нужен. Карри бросил на нее странный взгляд. — Ты так думаешь? — И Брокол тоже. Он поднял голову. — Ну так давай не будем ее разочаровывать.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 ни единого звука. Не было слышно, даже лая собак. Они молча двинулись вперед, помогая друг другу пробираться по топкой грязи. Вода была ледяной, вонючей, резко пахнущей водорослями и гнилью. В зарослях тростника, далеко в тумане, мелькали какие-то крошечные, красные, зеленые и голубые огоньки. Намокшая юбка Джесси хлопала ее по ногам. Волосы слиплись от мокрой грязи.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 «Где все люди?» — спросила Джесса. «Что она с ними сделала?» «Ничего. Они все здесь. Откуда ты знаешь?» Карри, казалось, не расслышал. Взявшись за руки, они шли вдоль черных стен дома. Возле входной двери стоял пустой стул привратника. Не было его собаки. Джесса из за щеколду. Она открылась легко, с едва слышным скрипом. Навалившись на дверь, Они отворили ее и вошли в дом.